Серегин, Томский связной. «Все», — сказал Кирюха, — «это все. Больше я тебе ничего не должен. И все последствия за собственный счет. Это и так?» «Да», — сказал Серегин. «Спасибо, бро». «На тебя страшно смотреть», — сказал Кирюха. «Все же какую сволочь у нас набирают?» «Это точно», — согласился Серегин. «Это лучше даже и не скажешь». Дни через пять, время в гостиничном номере как-то свалялось, Когда смог более-менее ворочить языком, набрал Н. Она все же взяла трубку. Серегин думал, что не возьмет. Она умела обижаться надолго, даже может и на совсем. Здравствуй, Леша, устала, сказала Наташка. Набрался смелости? Ага, признался Серегин. Мы тут немного набрались с Кирюхой, и я вот звоню. Врешь ты все, Кирюха не пьет. Ты же про него знаешь? Он не знал, а оказалось уже два года как. Я тоже не пью, зачем-то сказал Серегин. «Ты же еще при мне бросал. Ну теперь-то совсем?» «Ты как на другой планете живешь. Непонятно то ли к истории Кирюхи, то ли к чему», — сказала Н. «У меня тут возникли обстоятельства. Уезжаю». «Обстоятельства — это эшники?» «Хм», — удивился Серегин. «А тебе нормально это по телефону?» «После того, как ты им слил мой номер?» Она все знала. Этого Серегин не ожидал. Совсем не ожидал. «Неужто и ее прилепили?» ты хочешь поговорить утвердительно это у нее такая суперспособность спросила Н. есть такое давай завтра в Икее в двенадцать раз уж выбрался в икею он хотел взять фрикаделик с жареной картошкой но честно оценив свое состояние переиграл на отварную рыбу с пюре и надо бы поменьше кривиться при ходьбе девчонка на кассе покосилась на него с брезгливым ужасом По-моему, она не верила, что у этого заклеенного пластырями лица могут найтись деньги на обед. Серегин достал свой мастер-карт и для наглядности помахал им в воздухе. Утянул у кого-нибудь, достроил он тут же логическую цепь в голове кассирши. Эн уже сидела внутри кафешной суеты и гвалта. Она внимательно рассматривала Серегина, пока он подходил, а потом еще какое-то время сидящего, проигнорировав его шутовское. Господи, вот зачем опять приветствие? Она взяла только какой-то суп. Здесь еще и супы дают, оказывается. Да, протянула Энн. Это было хорошее, да, человеческое. Ужас, сочувствие, даже немного извинения. Нормально, сказал Серегин. Энн покачала головой, потерла лоб. Чуть заметно зло сжала губы. Может, Кирюхе удастся их прищучить, спросила, предложила она. Вряд ли. Да и у меня нет лишней пары месяцев этим заниматься. Леша, ты же знаешь, такие люди есть везде. Совсем она себя с этим аппаратом срастила. Их действия, как стыдные свои. «Не надо», — сказал Серегин. Она кивнула. «А когда она сбрасывает с себя латы помощницы судьи, она поразительно похожа на Наташку», — подумал он. «И эта толстовка с Элизабет Букером, и серьги-пистолеты, и птичья подвеска». Он вспомнил, как они с Энн ездили в Смоленск и сидели вечером на раздолбанной стене местного раздолбанного Кремля. У нее тогда был керамический кулон с большим папочкой. Подруга сделала. «А где Большой Папочка?» – спросил Серегин. «Сохранился?» Ага, улыбнулась Н, «Не надевала только уже сто лет». «Поехали со мной», – внезапно предложил Серегин. «Леша». «А что? Рожа наверняка отойдет». «Мы договаривались». «Ну, – сказал Серегин, – мы много о чем договаривались». «Это правда. Не только он все время нарушает. Он, собственно, потому и нарушает, что это Н тогда нарушила в главном. Главнее уже не было. Впрочем, об этом они тоже договорились не вспоминать». «У меня дети», — внезапно сказала Наташка. И Серегин потрясенно посмотрел на нее. «То есть это что же, она все же думала?» Но Эн уже снова смотрела на него своим судейским взглядом, и Серегин, насколько смог, рассмеялся. «Will the circle be Довольно паршиво пропел он. Наташка ухмыльнулась. «Чего тебе надо, старче? спросила она. «Расскажи, как найти организаторов Дефенса». «Господи, ты только ради этого?» Она вновь помрачнела. «Зачем еще?» «За тем, что ты меня знаешь. Теперь я с этого дела не слезу. И со всех, кто о нем хоть что-то знает. С тебя и твоих в первую очередь». Он сказал это уже безо всяких. Без улыбки. Без возможности перевести в шуточку. С угрозой, какую можно произнести только однажды. После такого была история с едва слышным дзинь, рассыпается, стирая Наташку и Лешу из давно стертого новосиба. Вот и все, подумал Серегин, вот и все. Так странно понимать, что уже никогда. Куда страннее, чем чувствовать, что играешь в ящик в ментовском подвале. Ему захотелось как-то сократить эту невозвратную пропасть, сказать какую-нибудь важную личную глупость, но он удержался. Энн хорошо понимала, что это не шутка. Она на практике знала, что в яростном трансе Серегин превращается в угрозу всем, но в первую очередь тем, кто поблизости. Что он в самом деле способен не остановится, и поэтому сказала только «пойдем пересядем». У нее было постаревшее лицо. Никогда бы не поверил, что люди стареют за минуту. Они перебрались на четыре столика в сторону, Энн параллельно изучала, переместиться ли с ними кто-нибудь еще. Наружки не было, ну или она действовала как никогда филигранно. Последняя верилась куда меньше. «Хорошо их все же Кирюха припечатал», — подумал Серегин. Энна наклонилась в сторону Серегина и заговорила медленно и тихо, но довольно четко, явно хорошо обдумывая каждую фразу. Подполье всковырнули не сразу. Сначала стало известно о том, что они ездят на стрельбище, треплются про изготовление взрыв-пакетов, но не знают, как их делать. Тогда включили наблюдение. Внутрь организации зашел оперативник, зафиксировал кто, чего и сколько, спродюсировал изготовление, записал разговоры, набрал доказухи в общем. После этого всех и накрыли. «Он тоже из НГУ?» – спросил Серегин. «Этот оперативник». Энн покачала головой. «Он был не местный, гастролер. Перевелся в университет специально. Из Томска, кажется. Это могла быть маскировка, да и черт знает, куда он теперь уехал». «Он числился за Томским ГБ», – сказала Эн. «Они скандалили с прокурорскими, хотели выдернуть его как можно раньше, требовали, чтобы он был только по видеосвязи. Второй раз уже так и было». «Знаешь его настоящее имя?» Нет, конечно, откуда бы. Серегин кивнул. Томск — это хорошо. Давай так, — сказала Энн, — ты пообещаешь две вещи, что прямо сегодня уедешь и больше даже покасательно не тронешь меня и мою семью. Ого, — сказал Серегин. И что же еще? А еще я тебе расскажу, как найти нужного человека, а ты пообещаешь, что не станешь его убивать, чтобы не сесть и не привести ко всем своим знакомым оперов. башна-башлюша. «А что, я кого-то уже убивал?» «Ты мог бы». «Говори». Эн еще раз внимательно его оглядела. «Ты же в курсе, что мне противно то, чем ты занимаешься?» «А как же?» «Прокурорские тебя съедят». «Посмотрим». «Посмотрим», — согласилась Эн. «А пока смотри. ГБ забыла удалить номер, по которому связывались с этим чуваком, с нашего компа». Серегин захохотал, скривился от боли и захохотал снова. «Круто!» И потом тоже никто не спохватился. «Может, левый какой-то?» — Он пожала плечами. «Это WhatsApp. Он им потом туда еще дважды вопросы задавал. «Смешно». «Ага». Серегин благодарно кивнул. Он придумывал много вариантов последней фразы, но вместо них внезапно спросил. «Слушай, а как все же получилось, что ты помощник судьи?» «Томск — это тупик». На нем заканчивается большая железная дорога, которая делает чух, -чух на север только из-за полумиллионному городу. Его восьми университетам, его студентам, его сыльным полякам, эстонцам, латышам, калмыкам. Здесь много исторического центра. И это исторический центр здорового человека. Деревянный, резной, все еще недобитый. В Новосибирске его по молодости просто нет, а в Красноярске был, но большей частью зашел пламенем, Привет строительным товарищам Николая Григорьевича. Здесь перевыполнен план по проспектам. Здесь самый мстительный памятник Чехову и вообще русским классикам. Антон Павлович Чехов глазами пьяного мужика. Здесь Элли с Татошкой верхом на льве едут в Макдональдс. Когда-то это был хороший город молодых и для молодых. А теперь? А теперь мы-то откуда знаем мог бы пожать плечами Серегин. Это город прежней славы и прежних надежд, для которых больше нет ни времени, ни места. Вот и славная журналистская история, уже рассказана до жирной точки. Местное ТВ2 больше не ТВ2. Серегин помнил компанию еще региональным ТВ Вундеркиндом, которому дивились и которого ободрительно похлопывали по плечу старшие останкинские товарищи. Вот говорили в столицах друг другу: видите, можно и в какой-то там занюханной Сибири делать нестыдный продукт и писать, снимать, о чем хочешь. Независимое телевидение, острые темы. Многие верили. Верили и сами ТВ-двашники, и их сибирские коллеги. Вот и Серегин тоже. А потом раз. Повредился кабель, пропало вещание. Нет эфира, нарушение лицензии. Роскомнадзор, РТРС. Продлили по ошибке. Уже исправляемся. Все. Спасибо. Уберите ваших детей от наших голубых экранов. В наступивших в стране синих сезонах Телекомпания должна была закончиться. И она закончилась. Кошка, гулявшая сама по себе, многолетняя лога ТВ-2, полетела с крыши, как царские орлы в Петрограде 17-го. Одна маленькая незаметная революция в череде маленьких незаметных революций по всей Сибири. И по всей Несибири тоже. Из осколка ТВ-2 в итоге пересобралось небольшое новостное агентство, но это было уже, конечно, больше воспоминания. Отблеск себя. Серегин поехал по давнему ТВ-двашному адресу, в последний окоп Томского ТВ, на Елизаровых. Когда-то здесь у него было полно знакомых, в том числе и тех, кто мог бы помочь с поиском. Кто-то наверняка остался. Он остановился около серого здания с надписью «Томская медиагруппа» и долго рассматривал бескошатную крышу. Покачал головой и зашел в подъезд, не имея никакого конкретного соображения, кого спросить. Взялся перечислять охраннику всех подряд и узнал, что Андрей и Лена умерли, Аркадий уехал, Серегу не знают, но Боря, Боря есть. А Нина? Это вы про Нину Александровну? Нина училась вместе с ним, Серегиным, в Екате, на курсе иностранного, когда он придумал себе карьеру переводчика. Карьера закончилась уже на третьем курсе, и Серегин после этого двинул в Красноярск. А вот Нина доучилась и только после этого отправилась в родной Томск. Борька, он был младше на два, что ли, курса, поехал за ней, а может уже и с ней. В любом случае, они потом жили вместе, а затем не вместе, но работать бок о бок, что удивительно, не прекратили и потом. Серегин за последние 10 лет пару раз бывал на ТВ-2 по делам. С Борькой даже виделся, в те разы что-то обсуждали. Общий проект. Какое было смешное самоуверенное время». Борько действительно оказался на месте, и он сразу узнал Серегина, что было уже крупной удачей. Очки почти лысый, заулыбался, обнял. Какими судьбами? Ох, Боря, не спрашивай, расскажу еще. Прошли, поболтали о разном. Общие знакомые. Что там дальше с дождем? Сноска СМИ, выполняющая функции иностранного агента. Как тут теперь у «ТВ-2»? «Ваша личная жизнь как сплошной некролог», вспомнил лучшее резюме по теме Серегин. «Не здесь?» — спросил Борька по поводу главного. «Не здесь?» — кивнул Серегин. «Решили часиков восемь в одном местном кафе. Это нормальное», — сказал Боря. «Юлькиным родителям принадлежит. Ты помнишь Юльку?» Серегин не помнил. Нина тоже пришла. Уставшая, усталая. С седой прядью и глубоко прорезанными под глазами морщинами. Офигенная. Обняла. Заметила все побитости серегинского лица. Чуть не заплакала. Это не из-за меня утешал себя Серегин. Это у нее наверняка все подряд накопилось. Ему было неловко. «Смотрите», — сказал Серегин, — «я вам разложу как есть. Вообще без каких-то. Как знаю. А вы скажете. Или пошлете меня куда подальше, лады?» И он рассказал... Про комитеты «Дефенс», про рыбалку, эшников и прокурорских, про мост. Мост, знаете ли, это самое увлекательное. Мост комитетчики планировали взорвать в Майнкрафте. Моделировали, значит, рисовали, оценивали, как его лего лучше разлетится. Тем самым, по мнению следствия, детишки готовились к взрыву реальному. Вот вам преступление. Вот вам наказание. В телевизоре теперь просто говорят «мост», без дополнительных нюансов. Это если вообще говорят. Ты это серьезно помадал головой Борько? Вот прямо в Майнкрафте, в игре, совсем волчья какая-то подляна. Примея некуда. И что же им шьют? Создание экстремистского сообщества, подготовка террористического акта, попытка силового изменения государственного строя. Я хуею, дорогая редакция, ощерился Борько. И чего ты только сейчас проклюнулся? Их же судят уже? Где про это сюжеты, волна в инете, митинги? «Да там же, Боря, где волна по поводу посаженных за чтение книжек или свидетелей Иеговы каких-нибудь. Ну тут же совсем, везде совсем, Боря, помолчали». «Ладно», — сказала Нина, — «ну давайте хотя бы попробуем качнуть». «Давайте», — согласился Серегин, — «я для этого и повторяю путь филиософога». «У вас, значит, чего-то подобного не случалось вы «Тв-двашники покачали головой». «Бог миловал», — сказала Нина. «Пока», — поправил ее Боря, — «пока миловал». «Это хорошо, — согласился Серегин, — но, боюсь, ненадолго. Ваши синие же тоже по соседям шукают, что у кого хорошо легло. Будет, будет вам филиал Дефенса или Комитета, или это будет общая террористическая организация с десятком филиалов по стране. Я бы ставил на такой вариант». «Да ты не агитируй за советскую власть. Конечно, надо найти ублюдка-провокатора. Ты про него наверняка уже что-то узнал?» — спросила прозорливая Нина. «Ага, кое-что. Но надо копнуть». Банально, но ответ не существует сам по себе. Ему предшествует вопрос. А если не предшествует, а вплетен в единое целое, тогда и никакого ответа у тебя нет. А то, что вместо мишура, резанные полоски фольги, чтобы сбить с толку радары. Кто виноват? Что делать? Хотят ли русские войны? Да-да-нет, да. Собери ответный комплекс из конструктора, который тебе выдал дядя. Ты хочешь, чтобы было как в 90-е? Ты думаешь, где-то по-другому? А что, революция лучше? Вопрос, может ли кто попало без помощи спецслужб раздобыть данные на сотрудников спецслужб, тоже не вопрос. Любой советский человек знает, конечно, нет. Просто потому, что где-то далеко, очень далеко идут грибные дожди, и Сатурн почти не виден. А если все-таки да, то за этим стоит ЦРУ, ФБР, Массад. То есть смотри предыдущий пункт о беспомощи. Любой человек, знающий значение слова «даркнет», догадывается, что при наличии желания, времени или некоторого количества денег, а лучше всего вместе, можно добыть данные и о регулярности половой жизни морских свиней Ее Величества Елизаветы II, и, например, о размере бюзгалтера собственной мамы в 1980 году. Иногда же и «даркнет» будет избыточен. Вместо него информацию продаст Вася на ближайшем рынке, который сам купил ее у другого Васи, который взял ее у какого-нибудь дяди Степы в поисках зеленого хрустского Ярославля. Между мирами верующих в щит и меч и свидетелями Вась-Васей пропасть, разлом Сан-Андреас, в которую упали солнце, и звезды. Эти миры несовместимы, как айфон и круглая зарядка от старой Нокии. Потому интересно, верила ли Энн в интернационал анонимусов, когда передавала Серегину номер? Вряд ли. Вряд ли она в курсе, что, купив список всех штатных сотрудников службы Н, можно просто прогнать его через, скажем, купленный список пассажиров старейшей авиакомпании России, чтобы понять, в каких городах и в какое время они были. А потом на отобранных подходящих счастливчиков уже точечно купить выписки из баз ГИБДД, МВД, Росреестра и что там вам еще нужно. Несколько сложнее с сотрудниками внештатными. Ну и тут ЧПДЛ спешат на помощь. Не исключено, что какой-нибудь товарищ майор ведет реестр своих контактов и держит их в личном телефоне под паролем 12345. Ну так, все же вряд ли, засомневался Боря. Ты веришь, что они такие идиоты? Еще как верю, сказал Серегин. Весь мой жизненный опыт кричит об этом, да и твой Боря тоже. Каждый день ты втыкаешься в криворуких ебланов, на работе, в магазине, в автосервисе. Тебя давно не удивляет, что подрядчики мудаки. Ты знаешь, что чиновники долбодятлы. Но именно здесь тебя откуда-то вытащили совсем других людей. Из стекла и стали. Боря. Ебланы размазаны толстым слоем по всей поверхности. По всей. Ты что, пропустил историю наших шпионов в Швейцарии? У одного из них при обыске нашли чек такси. От штаб-квартиры ГРУ до Шереметьева. И вот эта деталь, вот этот чек, его ни одна вражеская шкура не выдумает. Именно этот чек говорит мне, что чувак и правда мой родной шпион. Только он знает, что Родина обязательно наебет и не заплатит. А значит, чек выбрасывать ни за что нельзя. Нам, Боря, нужно найти такой чек». Они стали искать. Точнее, искать они стали уже во второй серии. Первый Серегин пробовал позвонить милому абоненту, представившись новосибирским судебным приставом, которому надо передать какой-то пакет. Он использовал виртуальный номер, подменяющий реальный исходящий, но владелец заветной трубки не купился. Может быть, он и не берет ее никогда с неизвестных номеров. «Не такой идиот, как ты надеялся», — заметил Боря. «Думаю, просто дрессировка. Но ты прав, ботинки надевает на ноги, а не на голову, учтем». После этого была куплена база МТС, и оказалось, что номер не личный, а конторский, некая ООО «Рагнар» в грузоперевозке. Серегин даже съездил по ее адресу, но, конечно, никакого Рагнара в подвале с четырьмя мутными компьютерными фирмами не обнаружил. История затягивалась, и пользоваться добротой приютившего на два дня Борьки больше не хотелось. Серегин, однако, не стал селиться в гостинице, чтобы не быть слишком на виду и не привлекать раньше времени местного майора Леху. Он снял посуточный клоповник вдалеке от центра, чуть ли не под Северском. Денег Шахлара пока хватало. Доставшаяся ему квартира была примечательна ровно одним, цветовой гаммой. Почти все в ней было кричащей красным. Шторы, диваны, холодильник, посуда. Недоумение Серегина разбилось а лаконичное сообщение, распечатанное на принтере, неаккуратно вырезанное ножницами и прилепленное скотчем к пачке презервативов, найденной в ванной. «Наслаждайтесь номером цвета страсти!» А, подумал Серегин, ну ладно, насладимся. Нина через местных то ли ментов то ли детективов, ментактивов. Пробовала пробить номер по геолокации, но оказалось, что абонент геолокацию по GPS не включает. Еще была идея найти привязку номера к соцсетям и разным, вплоть до Аэрофлот-бонуса, аккаунтам. Но снова без особой радости по итогам. Наконец, Серегин глубоко занырнул в Даркнет и четыре дня безвылосно сидел на разных форумах, силясь найти не разводилу, а нормального барыгу-инсайдера. Сначала вышли три закупки неведомой херни, и Серегин даже начал отчаиваться, приговаривая, так на одни жетончики все деньги партии просажу. Наконец торговец Связной сказал, ну да, 50% сразу, 50% как получил от инсайдера томских сотовиков. 10 эфиров. Геолокация последней недели. Можно поторговаться, сказал Борька, но Серегин не стал. Время тоже деньги, а последнее время и не только деньги. Рискнем, сказал он. А уже через шесть часов на специально зарегистрированную Торпочту упала посылка архив. Иди к папочке, сказал Серегин файлу, пока все дома.